Эпилог. Вот уж не думала, что после того, что со мной произошло, я останусь живой. Правда, для этого мне пришлось почти полгода проваляться в больнице, и все это время Гриша и Нина были рядом. Катю похоронили через несколько дней после того, как я попала в больницу. Ей повезло меньше. Выстрелив в меня, Ярослав повернулся к Кате, крикнул, что это она во всем виновата, и пустил пулю ей прямо в лоб. Она уронила голову на руле и мгновенно умерла. После этого Ярослав выстрелил себе в висок и ушел следом за Катей. Получается, я единственная, кто остался жив. Я всегда буду благодарить Бога за бесценный подарок, который он мне преподнес. Это жизнь. Мы поженились с Гришей сразу, как только я стала официальной вдовой. Нина живет с нами. Она же мне как дочь. Я люблю ее больше всех на свете. Мы продали дом, где жили с Ярославом, и купили новый, чтобы не было тягостных воспоминаний. Я еще никогда в жизни не была так счастлива, как с Гришей. На моем жизненном пути Гриша встретился очень вовремя. Наша встреча помогла мне окончательно не разрушить душу. Каждый день мы работаем над своими отношениями и пытаемся сделать их более романтическими. Я всегда отношусь к мужу так, как мне бы хотелось, чтобы он относился ко мне. Стараюсь почаще вытаскивать его из дома. Ходим в кино, ужинаем в кафе, гуляем в парке. Мы знаем, что самое замечательное время в жизни любого человека сегодняшний день. Поэтому мы учимся наслаждаться жизнью и принимаем ее как бесценный дар. Хотя после смерти Ярослава нам с Ниной досталось приличное состояние, я работаю учительницей в частной школе. Преподаю английский и французский языки. Не потому, что мне нужны деньги, а потому, что по-другому нельзя. Уж я-то хорошо знаю. Через пару лет я родила Грише дочку, как две капли воды, похожую на него. А еще через несколько лет Наша старшая доченька Нина вышла замуж и подарила нам внука. Это ли не счастье? У нас большая, дружная и самая счастливая на свете семья. Бывает, по ночам мы с Гришкой выходим на балкон, обнимаемся, смотрим на звезды и рассуждаем о том, как же нам повезло. Ведь мы могли не встретить друг друга.